Поломой. После неприятного случая с яйцами, Мика поначалу не оставляла Еньку одного ни на минуту. Но прошла неделя, другая, и, несмотря на ветреную погоду, Мике страшно надоело сидеть в избе. Енька на деревянном некрашенном полосе сосредоточенно складывал в большую зеленую кружку еловые шишки, расколотую деревянную ложку и коровий рог. Потом все свои ценности он вывалил обратно на пол, и все началось сначала. Нянька с грустью глядела на своего подопечного и слушала, как на улице пронзительно визжали девчонки. Припав к оконному стеклу, она пыталась разглядеть подружек, но они резвились где-то за углом. «Что они так расшумелись?» — с досадой подумала Мика и выскользнула за двери. Девчонки обрадовались, стали звать ее к себе. «Ох, как хотелось Мике поиграть с подружками!» Немного попрыгав на крылечке. она вдруг услышала за воротами бабушкин голос и быстро вернулась домой. Казалось, прошло всего одна минута, но то, что натворил маленький безобразник, расскажешь не скоро. Ей за печкой уже не было, но Йенька вспомнил, как Мика мыла пол. Вытащив откуда-то половую тряпку, или, как ее называла бабушка, вехать, он направился на кухню. Не найдя поганого ведра, Янька умудрился обмакнуть вехать в высокую катку с чистой водой, С мокрой тряпкой он выбрался на середину избы и давай елозить ею по полу. Похоже, что в катку он лазил не один раз, потому что воды на полу было целое море, и еловые шишки, как маленькие кораблики, плыли к порогу. Мика растерялась, застыла в дверях, а сзади уже шла бабушка. Конечно, бабушка очень рассердилась, но Еньке было все равно. Через несколько минут, сидя на кровати в сухой рубахе, он опять перебирал свои игрушки — Микки же пришлось затирать пол, опоражнивать катку, мыть её, снова наполнять ключевой водой, причём уже второй раз в этот день. Переделав все дела, она взяла Еньку на руки, шлёпнула его по голому заду и сказала, «Ну что, поломой, опять подвёл меня?»